Мандельштамы дотянули свое пребывание в Москве после возвращения из Воронежской ссылки до конца июня 1937 года. В конце месяца поэту было предписано покинуть город в 24 часа. «Три дня мы просидели у Яхонтова, обложившись картами Московской области», вспоминала Надежда Яковлевна Мандельштам. «Выбрали мы Кимры». Соблазнила нас близость Савеловского вокзала от Марьиной рощи, где жили Яхантовы. а еще то, что кимры стоят на Волге. Уездный городок на реке лучше, чем такой же городок без реки. Примечание. Мандельштам, Надежда Яковлевна, воспоминания. Страница 348-349. Конец примечания. Где Мандельштамы провели три дня, покинув квартиру на улице Фурманова, Точно сказать об этом не представляется возможным. Вероятно, имеется в виду новое шоссе. Но не исключено, что это могла быть и другая квартира Яхонтова. Позже, в октябре 1937 года, во всяком случае, Владимир Яхонтов жил на Малой Бронной, дом 17-19, дробь квартира 35. На этот адрес приходили поздравительные телеграммы в связи с присуждением ему первой премии на первом всесоюзном конкурсе мастеров художественного слова. Приезды Мандельштамов, несмотря на дружеские отношения, не всегда были легки для Лили. Так, в записи, относящейся ко 2 августа 1937 года, Попова отмечает «приехали Мандельштамы, изгадили». Ужасно опустошающие. Проводила их в пять часов. Выехали в город. Примечание. Архив Яхантова и Поповой. Ргали. Фонд 2440. Опись 1. Единица хранения 61. Лист 166. Цитируется по книге Швейцар Мандельштам после Воронежа». Страница 252 конец примечания раздражение проявляется в дневнике лили поповой и по более серьезному поводу разница в жизненных позициях и мировоззрении не могла не сказываться запись от 17 июля 1937 года расстроили меня обозлили два звонка мандельштама даже три. Это непроходимый капризный эгоизм. Требование у всех, буквально, безграничного внимания к себе, к своим бедам и болям. В их воздухе всегда делается мировая история, не меньше. И мировая история – это их личная судьба, это их биография, в основном постыдная, Безотрадная, бессобытийная, замкнутая судьба двух людей, один из которых на роли премьера, а другая – вековечная классическая плакальщица над ним. Его защитница от внешнего мира. А внешне – это уже нечто такое, что заслуживает оскала зубов. Итак, в вечном конфликте. Интересно, существовал ли этот конфликт До Октябрьской революции. Похоже, что нет. Примечание. Архив Яхантова и Поповой. Ргали. Фонд 2440. Опись 1. Единицы хранения 61. Лист 166. Цитируется по книге «Швейцер. Мандельштам после Воронежа». Страница 252. Конец примечания. О том, как выглядело это окраинное место Москвы, новое шоссе, и что собой представляла комнатка Цветаева-Поповой в то время, когда здесь бывал Осип Мандельштам, мы также узнаем из записи Яхонтовского архива. Попова вспоминает о том, как она впервые оказалась на новом шоссе в декабре 1929 года. «Мы приехали на окраину Москвы, и пошли вдоль полотна железной дороги. Справа маленькие деревянные домики, занесенные снегом, слева высокая железнодорожная насыпь. Мы вышли на новое шоссе, повернули вправо, мрачный пролет железнодорожного моста, зеленый огонек семафора и в небе два корявых обнаженных дерева. Шоссе уходило вдаль, в темноту, В стороне стоял двухэтажный деревянный дом. Цветаев жил здесь с женой, у которой был ребенок от первого мужа. У Цветаева была отдельная крошечная комната, в которой стоял рояль, походная постель и стол. Оставался метр свободной площади. И ниже. В комнате Цветаева не было печки, мы отапливались керосинкой. Рядом в этой же квартире жил товарищ Светаева по консерватории Козловский. Неподалеку от дома начинались прекрасные Тимирязевские леса с березовыми рощами. Вокруг дома большие огороды, к дому примыкал старый яблоневый сад. Примечание. Архив Яхантова и Поповой. Ргали. Фонд 2440. -й. Опись 1. Единица хранения 61 листы 158 159 200 201 конец примечания по одной из архивных записей мы узнаем также что поскольку комнатка была очень маленькой были сделаны палати спальное место во втором ярусе в письме Лилии от 6 июня 1937 года яхантов намекая в шутливом обращении на ее коммунистическую убежденность, говорит, в частности, об окрестностях домика на Новом шоссе. Доктору философии Карлу Генриху Марксу Лиле от его верного друга Володи Энгельса. «Дорогая моя, не утомляй себя ради Бога и гони всех в шею». Чувствую себя значительно лучше, много думаю о наших праздничных работах и много читаю. Примечание. Близится двадцатилетие Октябрьской революции. Конец примечания. Кланяюсь Грозненским цементным вышкам, Вангоговскому полю после дождя и поездам, бегущим в город Малинов-Мандельштам-Египетской. Примечание. Намек на повесть Мандельштама «Египетская марка». Конец примечания. Еще кланяюсь нашим огородам, огурцам, укропу, луку и молодому господину картофелю. Примечание. Архив Яхантова и Поповой. Ргали. Фонд 2440. Опись первая. Единица хранения 61 листы 154-155. Конец примечания. Вернемся к мандельштамовским стихам, созданным летом 1937 года. Попова вспоминает Через неделю, имеется в виду середина июля, Мандельштам приезжает из Савелова и привозит стансы. Станции. Первое. Необходимо сердцу биться, входить в поля, врастать в леса. Вот правды первая страница, вот с приговором полоса. Второе. Дорога к Сталину не сказка, но только жизнь без укоризн Футбол для молодого Баска, Мадрида — пламенная жизнь. Третье. Москва повторится в Париже, дозреют новые плоды, но я скажу о том, что ближе, нужнее хлеба и воды. Четвертое. О том, как вырвалось однажды, я не отдам его, и с ним, с тобой, дитя высокой жажды, и мы его обороним? Пятое. Непобедимого, прямого, с могучим смехом в грозный час, находкой выхода прямого, ошеломляющего нас? Шестое. И ты прорвешься, может статься, сквозь чащу прозвищ и имен, и будешь Сталинкой зваться у самых будущих времен. Седьмое. Но это ощущение сдвига, происходящего в веках, и это Сталинская книга в горячих солнечных руках. Восьмое. Да, мне понятно превосходство и сила женщины. Ее сознание, нежность и сиротство К событиям рвутся в бытие. Девятое. Она и шутит величаво, И говорит, прощая боль, И голубая нитка славы в ее волос Пробралась смоль. Десятое. И материнская забота ее понятна мне о том, Что владилась моя работа и крепла на борьбу с врагом. 4 5 июня 1937 года Савелова Примечание: Архив Яхантова и Поповой Ргали, Фонд 2440 Опись 1, Единица хранения 61 Листы 154-155. Орфография и пунктуация рукописи. В дате написания стихотворения ⁇ Ошибка ⁇ Очевидно, стихи написаны не 4-5 июня, а 4-5 июля 1937 года. С приговором ⁇ Полоса ⁇ на первой странице правды. 11 июня 1937 года военным трибуналам были приговорены к расстрелу фигуранты так называемого дела военных Тухачевский, Убаревич, Якир, Корк, Эйдеман, Фельдман, Путна и Примаков. Футбол для молодого Баска С 24 июня по 8 августа 1937 года в СССР провела 9 матчей блестящая футбольная команда Басконии. 7 выиграла, 1 проиграла и 1 матч закончился в ничью. Интерес к выступлениям футболистов-республиканцев противников Франко был громадный. В один из двух дней, в которые было написано Мандельштамовское стихотворение, 5 июля, Баски обыграли сборную клубов «Динамо», отмечено Лекмановым. Москва повторится в Париже, дозреют новые плоды. Речь, видимо, идет в первую очередь не о мировой революции, а о Всемирной выставке в Париже, открытой 24 мая 1937 года. Советский павильон там венчала скульптура Мухиной, рабочей колхозницы, колхозница. Упоминание новых плодов связано с работой Яхонтовой и Поповой над наименной композицией «О мичурине и социализме». После ареста в мае 1934 года Мандельштам переживает определенный душевный кризис, который выразился в частности в стремлении поэта принять и оправдать советскую действительность, жить дыша и большевея. Станции 1935 год. Желание спасти себя и жену, отвратить грозящую гибель не было. Думается, определяющей причиной этого, хотя этого желания, очевидно, не могло не быть. Дело было сложнее. На резкий выпад, направленный непосредственно против него, Сталин отреагировал совсем не так, как ожидал Мандельштам. Поэт был готов к жертвенной смерти, но кремлевский тиран, что ни казнь у него, то малина, ответил на словесную пощечину недолгой, три года, ссылкой. Этого Мандельштам явно не ожидал. О возможных причинах такой реакции вождя будет сказано ниже. Тяжело было осознавать и свое так называемое «отщепенство». Миллионы людей с энтузиазмом и гордостью воспринимали происходившее в стране, и чрезвычайно трудно было не терять в такой ситуации хотя бы иногда сознание своей правоты. А именно такое определение поэзии дал однажды, как уже говорилось, Осип Мандельштам. Вместо сознания правоты... Появлялось чувство вины перед временем и человеком, который, казалось, олицетворял народные надежды и мощь страны. Политическая ситуация была сложной. Фашизм набирал силу в Европе, показывал зубы в Испании. Советский Союз во главе со Сталиным все более воспринимался как главная сила, противостоящая фашистскому людоедству. Мандельштам – хорошо видел родственные черты советского большевизма и германского нацизма, применяемые в массовых масштабах насилие и ненависть к свободе. По свидетельству Липкина Мандельштам говорил ему, «Этот Гитлер, которого немцы на днях избрали канцлером, будет продолжателем дела наших вождей. Он пошел от них, он станет ими». Примечание. Липкин. Страница 398. Конец примечания. И все же ставить на одну доску советский режим и нацизм было невозможно. Второй был абсолютным злом. Советский же Союз провозглашал идеалы равенства, социалистического гуманизма и всемирного братства. Столкновение СССР с нацистами представлялось неизбежным. Страна должна была быть сильной и единой. Отсюда воображаемая явка сповинной к Сталину в Кремль в воронежских стихах. Средь народного шума и спеха На вокзалах и пристанях Смотрит века могучая веха И бровей начинается взмах. Я узнал, он узнал, ты узнала, а потом куда хочешь влеки, в говорливое дебри вокзала, в ожидания у мощной реки. Далеко теперь та стоянка, тот с водой кипяченый бак, на цепочке кружка жестянка и глаза застилавший мрак, шла пермятского говора сила, пассажирская шла борьба, и ласкала меня и сверлила со стены этих глаз журьба. Много скрыто дел предстоящих в наших летчиках и жнецах, и в товарищах-реках, и чащах, и в товарищах-городах. Не припомнить того, что было, губы жаркие слова черствы, занавеску белую била, несся шум железной листвы. А на деле-то было тихо. Только шел пароход по реке, Да за кедром цвела гречиха, Рыба шла на речном говорке, И к нему, в его сердцевину, Я без пропуска в Кремль вошел, Разорвав в расстоянии холстину, Головою повинной тяжел. Январь, 1937 год. Это отнюдь не конъюнктурные стихи. Сталинские глаза смотрят с портрета на героя стихотворения, и он сознает их правоту. В стихах отразились, очевидно, впечатления от дороги к первоначальному месту ссылки в Чердынь и или от переезда в Воронеж. Сталин в этих стихах олицетворяет правду и волю страны. Вождь вырастает из волн народного шума, и пермятского говора. Вода из вокзального питьевого бака символизирует причастие народной жизни, преодоление отщепенства, приобщение к народной правде. Московская кремлевская власть воплощает народные чаяния, и герой стихотворения входит в Кремль головою повинной тяжел